Эпизод 4. Люди в деревне Константин прочитал письмо от Валитары и приказ командования. Оба послания, за вычетом стиля, говорили об одном и том же. Константину предлагали какое-то время жить среди драконов. Так от него было больше пользы, чем на родине. Глупо тратить человеческий ресурс на перебирание бумажек в городе, когда имеется возможность поддерживать отношения с драконами на каком-то приемлемом уровне. Вот так запросто Константина переквалифицировали из военных, кем он считал себя несмотря ни на что, во что-то вроде дипломата. Даже поспорить не дали, а Константин сказал бы, что гражданина нельзя назначать на роль дипломата, потому лишь, что среди его знакомых есть высокопоставленные драконы. Это кумовство и блат. Не помешал бы конкурс какой-нибудь – Отбор по личным качествам, в конце концов, да хотя бы по тому же состоянию здоровья Константин мог не вытянуть очередное приключение на дипломатическом фронте. Он спорил бы, хотя знал примерный ответ командования. «Нам виднее, на что вы годитесь, а на что нет». Кругом марш. Когната после ужина пыталась уснуть у костра, отдельно от всех, но ей чего-то не хватало. Она пристроилась было к Константину, но и Константин ей чем-то не угодил. Она повозилась, повозилась под боком, посмотрела на проводника, но приближаться к нему не стала, а залезла на танк, да так и отрубилась на горячей решетке его радиатора. Константин с проводником пошли проверить перед сном, как она там. «Мы, взрослые, спим, будто уже в гробу ворочаемся компактно, а их как попало разбрасывает». Заметил Максим Сергеевич, подпихивая под когнату каремат, чтобы она не спала на голом железе. Она и правда валялась, раскидав руки, как вещи. Ноги ее лежали параллельно друг к другу, но под углом к туловищу, словно она пыталась наклониться влево лицом вниз, чтобы почесать лодыжку, да так и уснула. Из ее полуоткрытого рта текли слюни. В полуоткрытых глазах, отражая костер, жутковато поблескивали языки пламени. «Какая мерзость!» — с удовольствием пробормотал проводник. Заботы Максима Сергеевича о Когнате пропали даром. Утром Константин, приковылявший будить девочку к завтраку, обнаружил, что она сползла с пенки и спала, свесив с брони сразу и руку, и голову, и ногу. «Да...» Не выдержал и проворчал Максим Сергеевич, критически оценивая Когнатин внешний вид и то, как она, выглядевшая злой с просонья, ест и вытирает губы то об одно, то об другое плечо. «Ладно, скоро деревня, а то бы она у нас за еще один день черт знает во что бы превратилась. Будто вы девочек в зеркало первый раз доставляете», сказал Константин, чувствуя, что не выглядит злым, а злой и есть» из-за сна на земле, где, как бы он не перекладывался, а все какой-нибудь корень упирался ему то в бок, то в спину. «Пусть мы про расческу не подумали в МГБ, но вы-то... Вы почти... Как это? Воспитательница и нянечка?» Максим Сергеевич и глазом не моргнул на шутку Константина. «Не поверишь, но таких шальных ни разу не попадалось. Обычно рядом идут и боятся...» А тут какая-то дикая тварь из дикого леса, честное слово. «Ты сам есть то, что ты вот только что сказал», — мрачно отозвалась Когната. «И ты тоже что-то невеселый сегодня», — обратил проводник внимание на Константина, когда тот злорадно хмыкнул, услышав ответ Когнаты. «На совете дружины хотят пропесочить?» Максим Сергеевич, скорее всего, видел, как Константин читал письмо от начальства. Константин так на него посмотрел, что Максим Сергеевич шутливо забоялся. «Ой-ой, ну когда ты зыркаешь, правда, думаю, что мы где-то встречались». «Опасаетесь, что вспомню?» — злорадно полюбопытствовал Константин. «Натворили чего-то?» «Скрывать не буду, натворил, и немало. Иногда прямо удивляюсь, что на воле до сих пор. Порой, опять же, удивляюсь, что живой все еще». «Тут мы все, за исключением Танк Вадика, да и то неизвестно, можем этому удивляться», — подумал Константин. «А я не удивляюсь», — угадал Костюну мысль танк и покатался туда-сюда, демонстрируя быстроту и ловкость. «Нас, машин, трудно убить окончательно». «Кто-нибудь, если он меня убить, попробует», — заявила Кагната. «Тоже затруднение испытает». «Не сомневаюсь». — сказал Максим Сергеевич, подсаживая ее на броню. «Тебя, наверное, так же трудно убить, как накормить до отвала». «Да!» — подтвердила когната серьезно. Они осторожно ехали на вадике среди деревьев, но к полудню лес для него стал совсем непроходимым, еловым. И только и было куда сунуться, так это на тропинку, вытоптанную по хвою. «Ну вот», — сказал Вадик, — «дальше давайте сами». Низкий поклон деревенским. Я тут недавно видел пацанву всякую, за грибами они в эту часть ходили. Решил на всякий случай не пугать, хотя с твоей девчонкой хотел поздоровкаться. Ничего она вымахала за лето-то. А я как раз все лето и не был у них, признался Максим Сергеевич. Все какие-то другие дела отвлекали. Посмотрю. Если что, заворачивай к нам. Рявкнул танк на прощание и весело покатился обратно. В демонстративном шуме его двигателя слышалась едва различимая песня, которую Вадик напевал про себя без слов. «Вы тут семьей обзавелись?» С иронией осведомился Константин, подразумевая неизвестную девочку. «Очень удобно. Даже не представляешь, насколько...» Просеянно ответил Максим Сергеевич. Костя сообразил, что ляпнул лишнего, поэтому примирительно сказал. «Ладно, Максим Сергеевич, извините, это явно не мое дело, и...» «Да никакого дела нет», — улыбнулся из-за плеча проводник. «А Сергеевич это что?» — внезапно спросила Кагната. После поездки она радостно бегала со своей обструганной палкой, сшибала листья с кустов шиповника и вроде бы не обращала внимания на разговор мужчин. Кто же знал, что она прислушивается к тому, что они там болтали? «Это Номин есть?» — почему-то заинтересованно уточнила она. «Нет», — протянул проводник. Это не номен, это как бы указание, что моего отца звали Сергей. Вот я, Максим. Моего отца звали Сергей. Я получаюсь Максим Сергеевич. А Константин, а моего отца зовут Константин, сказал Константин. Э, Небогато у вас в семье с фантазией. Не удержался от колкости Максим Сергеевич. Есть такое, согласился Константин. У меня отец Константин Петрович, а дед Петр Константинович. А прадед снова Константин Петрович. Неизвестно, в общем, как долго тянется эта цепочка. На мне решили нарушить традицию и внести разнообразие. Максим Сергеевич невольно издал звук, похожий на хе. И вот получается, что я Константин Константинович, объяснил Константин Когнати. Тогда я Когната Фумусович есть, поняла Когната. Проводник заметно сбился с шага, да и Константин, хотя и представлял, что она может такое ляпнуть, тоже слегка споткнулся, но в целом не подал вида и поправил: Ты же девочка, поэтому ты, Когната Фумусовна, получаешься. Только, дорогая Когната Фумусовна, сказал проводник, ты же все-таки дракон с Номеном. Твое имя одно такое на целое поколение, тебе имени достаточно. «Я, чтобы у меня отчество было, хочу», — сказала Кагната уверенно. «Мало ли, что ты хочешь», — сказал Константин. «Ты и хлопушку хочешь взорвать, но я же тебе не даю, потому что хлопушка может пригодиться». «Но одну, в принципе, можно и хлопнуть. Вряд ли их нужно больше, чем одну на бой». «А если это не помогло, то привет», — хотел он продолжить, но промолчал. Глаза Когнаты загорелись нездоровым огнем, точно таким же, какой зажигался в глазах сестер, соседок по коммуналке, когда они были младше и добирались до спичек, или видели, что отец купил на Новый год набор праздничных ракет. Константин отстегнул хлопушку от кобуры, протянул ее когнате. «Вот здесь сдвигаешь пальцем предохранитель, или бросаешь, или пальцами посильнее сжимаешь, и все. Не боишься?» Когната закряхтела, загорелые пальцы побелели на корпусе хлопушки, но расколоть ее девочка не смогла. «Тогда бросай посильнее об землю!» Когната бросила, но хлопушка только отпружинила от хвои. Тогда девочка со всем возможным старанием топнула по ней. Послышался мягкий, уютный хлопок, и пространство вокруг заполнили кружащиеся блестки. Когната, отплевываясь от блесток, улыбнулась Константину. «У тебя такое лицо есть, как будто ты как тогда давно был, когда ты исчез». «Да, как тогда», — согласился Константин, надеясь, что удалось отвлечь девочку-дракона от идеи называть себя когнатой Фумусовной. Кажется, проводник наблюдал за Константином в этот момент. Константин поймал торопливо отводимый взгляд Максима Сергеевича и вроде бы заметил там что-то вроде неловкости и благодарности. «Я есть хочу», — уверенно сказала Кагната, стоило блеском осесть. «Поймай пока кого-нибудь», — посоветовал проводник и объяснил Константину. «Скоро и так придем. В привале смысла нет». «А что это вообще за деревня такая?» — спросил Константин. «Не с вампирами хоть? Не с оборотнями?» «Да просто осели тут некоторые после войны, кто не захотел возвращаться в мегаполис или в город, дети в местную школу ездят на электричке. Здесь есть в нескольких остановках деревни покрупнее, вот туда и ездят». Условно говоря, мы на полустанок идем, а ни в какую не в деревню, но так уж повелось, что все называют деревню да деревня. Собственно, даже остановка электрички называется деревня. И как местные реагируют? Ну, не те, кто остался, а, а кто железную дорогу прокладывал, кто тут изначально живет. Да как-то, знаешь, спокойно. Нисколько не удивились, когда тут новый населенный пункт возник. Даже документов не спросили. Настолько все спокойно? «Честно говоря, я иногда думаю уйти сюда и больше не возвращаться», признался проводник. «Вот так примерно тут живут». «Так хорошо?» «Ну да», — сказал Максим Сергеевич. «Знаешь, как в кино, когда показывают район города или деревню. Но кино не про борьбу за урожай, не про бывшего драконьего прихвостня, которого разоблачают, а про какую-нибудь любовь на фоне города или деревни». Будто и нет больше ничего на свете, кроме этих декораций. Никого сверху. Но, надо сказать, у них все было довольно печально, прежде чем это благоденствие наступило. Они лет двести назад все ядерными бомбами разнесли. Что-то у них такое было прямо пострашнее, чем у нас. А сейчас в космос собираются лететь. «Куда?» — не понял Константин. «К звездам. К морским? В океан?» Или к значкам на гербах и флагах, которые, согласно Геральдике, обозначают власть над разумными существами. А, ты ж, эти штуки, которые ты вчера видел в небе, мелкие огоньки, это звезды», — попытался объяснить Максим Сергеевич. «Не похоже», — заявил Константин. «Это как такие маленькие точки в огромной радужке, которая на тебя смотрит, смотрит. У меня в детстве, когда болел, такой кошмар при температуре появлялся. А тут вживую и вовсе не кошмар. Или когда в колодец днем камушки бросаешь, и там искры блестят, но никак не звезды». «Да считай, как хочешь», — смирился проводник. «В любом случае, они туда собираются, наверх. Хотят посмотреть, что там и как». «А драконы у них, это знаешь, что?» Максим Сергеевич рассмеялся в ответ на вопросительный и даже недоуменный взгляд Константина, который не понимал, как можно представлять драконов иначе, нежели он привык. «У них это миф. Это такие существа, похожие на здоровенных ящериц с крыльями. Они, когда натыкались на кости динозавров в древности, придумали, что... Эти зубастые твари летали и огнем дышали. «А наших драконов у них не было?» — не понял Константин. «Не поверишь, но не было до недавнего времени», — отвечал Максим Сергеевич, «пока мы тут не поселились». «Да в этих местах драконам не особо привольно. С полетами сложновато, не такая теплица для драконов, как у нас». Тепло быстро рассеивается, чем дальше от поверхности, тем холоднее, так что чуть выше забрался, морда может льдом покрыться, не говоря уже о том, чтобы летать на таких скоростях, как за пределами зеркала. Да что полеты, на мотоцикле в прохладную погоду проехаться, и то надо потеплее одеваться, иначе насквозь продует. Он о чем-то задумался, а потом продолжил. Но... Если правее взять от того места, где мы в зеркало входили, там есть что-то вроде драконьих земель, где одни только драконы живут, но я по понятным причинам туда не суюсь. Там, насколько я знаю, и наши родные драконы предпочитают не ходить, да и летать опасаются. Надеюсь, если ребенок оттуда вывалится на наши землю, то хотя бы не в наш район города, чтобы какой-нибудь другой проводник там связи налаживал. Но что-то подсказывает, что однажды это произойдет. «Что произойдет?» – спросил веселый девичий голос у них за спиной. Константин чуть не схватился за пистолет, но проводник приветливо обернулся, не выказывая ни малейшей тревоги и у Константина отлегло от сердца так же быстро, как до этого шарахнуло адреналином. Первое, что увидел Константин, это глаза вровень со своими. Девочка-дракон висела в воздухе, и так можно было объяснить ее бесшумное подкрадывание. «Пап, привет!» – сказала она. «А я летать научилась, пока тебя не было». «Ну, это неудивительно, что научилась, пока не было, потому что...» «Меня почти и не бывает», – самокритично отозвался Максим Сергеевич, глядя на ее выцветшие кеды, болтавшиеся над землей. «Я когда-нибудь приду, а тут уже женихи». Когда проводник обнялся с той, которая назвала его папой, Константин заметил винтовку, висевшую на длинном ремне у нее за спиной. «Что-то совсем не так тут все благополучно, как он говорит» решил Константин и еще более укрепился в своем мнении, когда его взгляд скользнул по полутора десяткам засечек, сделанных на прикладе. «Это Настя, это дядя Костя, а это какна-то есть», отрекомендовал всех всем Максим Сергеевич, но тут же спохватился. «Подожди, как научилась летать? На капусте и курице. Кто тебя тут лошадями кормит, чтобы ты это сделала?» «Так я охочусь на зверушек». Бесхитростно ответила Настя и слегка повернулась к проводнику винтовкой. «Тетя Луция и дядя Септем сначала не отпускали, но я у дяди Васи ружье выпросила, и тетя Луция уже такая...» «А, забирай мою винтовку, хоть не позорься с этой двустволкой перед зайцами». «А там ружье так себе было, только уток пугать». «А попробуйте догадаться, как я про вас узнала». Стремительно перескочила она с темы на тему. Про вас Вадик сообщил по радио. «Так трепло», — объяснил Максим Сергеевич. «Держать бы ему язык за зубами, так ведь ни того, ни другого». Странно было видеть розовый в клетку сарафан, кеды, белую косынку поверх черных косичек, серый пластырь на локте и все это в полете. Это было все равно, как если бы соседи по коммуналке внезапно стали парить по коридору, чтобы не затоптать вымытые полы. Ощущение безумия усиливал протертый местами до латуни пионерский значок, приколотый к сарафану. «А у меня сабля такая имеется», — похвасталась Кагната и повертела палкой. «А настоящие сабли дома лежат?» «У Насти тоже полно этого железа. Заступился за старшую девочку Максим Сергеевич. «И одних пистолетов, наверное, штук шесть, если местные пацаны не растаскали». «Девять», — поправила Настя. «А откуда еще три?» Не только ты здесь ходишь, буднично ответила Настя. Еще и доспехов прибавилось. Наших кого-нибудь, нет? С легким беспокойством спросил Максим Сергеевич. В акулу Федоровича, сказала девочка, но тут же торопливо прибавила. В больницу пришлось вести. Списали на несчастный случай, как будто о косу порезался. Ну, что у него канистра с бензином взорвалась, он побежал себя тушить и на косу наткнулся. Сейчас-то с ним все в порядке? С нисходительным тоном осведомился успокоенный проводник. «Ну, как в порядке?» Попадая в его интонацию, отвечала Настя. «Ты же знаешь, это Вакул Федорович. В больничке еще спросили, чего он весь в шрамах. Там дядя Сережа выкручивался, но говорил, такой вот он, товарищ, притягивает неприятности, что тут поделаешь? Он не последний раз к вам попадает, это мы вам гарантируем». Заслышав отчество, Кагната попыталась вставить свои пять копеек в эту неторопливую беседу на медленном ходу, но ей не удавалось вклинить ни слова. «Как его вообще старого дурака угораздило на саблю напрыгнуть?» — интересовался Максим Сергеевич. «Так он на отшибе поселился. Его раздражало, что мимо его окон по утрам коров водят. Вот он привел другую избушку в порядок и живет теперь не рядом с колонкой, а недалеко от леска». «Вот». А ты по лесу одна шаришься. Внезапно взъелся Максим Сергеевич. Сейчас только и буду думать, все ли с тобой в порядке. Как ты тут? А до этого ты, значит, не думал? Думал, конечно. Но сейчас буду всякие ужасы представлять. Как, кстати, в школе дела. Настя возмущенно выдохнула. И ты туда же, что ли? От волнения она даже перешла на обычный шаг. Но не смогла я эту тройку по физкультуре исправить. Абсолютно тупой предмет. Вот... «Объясни мне, как дракон может иметь тройку по физкультуре в человеческой школе?» Непонимающе взмолился Максим Сергеевич. «Как это в принципе может быть?» Настя возмутилась. «А объясни мне, как можно было придумать лыжи? Какую больную голову нужно иметь, чтобы до этого дойти?» И каким психом надо быть, чтобы целую четверть выделить подбег на лыжах? С этими палками на руках и ногах бежать по сугробам? Как это может веселить? Что в этом такого увлекательного? Объясни вот мне. Людям хорошо, бегут, аж потеют от жары. А я? Конечно, мне хочется лечь и уснуть. Конечно, меня раздражает, что не только с ботинками, креплениями, палками, лыжной мазью нужно возиться, но еще и грелками себя обвязывать под лыжным костюмом. Хоть кого бы это раздражало на моем месте, честно говоря? «Давай не стани» отмахнулся Максим Сергеевич. «Ладно бы ты была единственным драконом в деревне, еще можно понять. Но ведь и у Клавдии лыжи, и у Марка, что уж там. Но троек-то что-то не наблюдается». «Можешь хоть целоваться с ними, раз они такие хорошие», предложила Настя. На выходе из леса их уже ждали. Большая белая собака в крупных черных пятнах сначала бежала к ним с лаем, Но при этом узнавание в ней набирало обороты, и чем ближе к ним подбегала, тем сильнее вилял хвост, и тем реже она лаяла. Приблизившись, собака совсем прекратила лаять, а стала, постановая от радости, зачем-то облизывать лицо когнаты, которая как раз находилась на уровне ее морды. «Ну-ка, белка, кыш, кыш!» принялась отгонять ее Настя. Деревня была как деревня. За домами дымил и пылил трактор, ковыряя что-то в поле. Стояли в разные цвета окрашенные домишки, лежали огороды зеленее ботвой еще не убранной картошки. Сергейич, здорово!» – крикнули откуда-то, и проводник приветственно махнул рукой. Когнато с любопытством смотрела на сухие коровьи лепешки в дорожной пыли. Кинулась было к стаду баранов на лужайке, но Максим Сергеевич перехватил ее за руку. Интерес у нее вызвала и коза, взобравшаяся на ветки черемухи и с уверенным хозяйским видом объедавшая листья возом вроде плохие церемухи», — озаботился Максим Сергеевич. «Да как ее сгонишь?» — сказала Настя. «Раз решила жрать, так и будет, пока что-нибудь другое не найдет для развлечения». «Кого-то она мне напоминает», — обратился проводник к Агнате, однако та шутки не выкупила. «Здрасте, дядя Максим!» — поздоровались с проводником дети, проезжавшие мимо на велосипедах, при этом косились на чужих. Максим Сергеевич поздоровался, а Настя успела сказать — «Глаза не сломайте!» Во дворе одного из домов, куда завели их девочка с Максимом Сергеевичем, ждали гостей. Женщина-дракон в ярком платье, похожем на халат, тоже в косынке, как и Настя, накрывала на стол прямо под открытым небом. Из трубы летней кухни исходил слабый синий дымок. «Вот как!» – сказала она, обнимаясь с проводником. «Ты уже и взрослых водишь». «Я тоже взрослая есть» не смогла промолчать Когната. Женщина-дракон весело окинула ее взглядом чуть дольше, чем стоило, как показалось Костя, задержав внимание на иероглифах Номина. «Ужас какой!» — упрекнула она Максима Сергеевича. «Вы ее в кусты швыряли всю дорогу, не пойму. Болотами шли? Да и вы оба красавцы, конечно. Как быстро разумные существа дичают в лесу. Взять ту же Наську. Ужас что, когда возвращается оттуда?» вы есть сначала будете или мыться мы сначала есть будем опередила всех когната категорично я бы помылся сказал константин да ради бога сказала хозяйка баня правда не топленая, а вода в баке не думаю что холодная а для девочки я уже накипятила кастрюль константин удивляясь нахлынувшей усталости посидел в предбаннике чуть ли не задремал сполоснулся тепловатой водой Неспешно переоделся в смену одежды, которую не зря захватил из дома. Выпил таблетку, подождал, пока она подействует, а это заняло не так уж мало времени. Но когда снова вышел на белый свет, Когната пусть и перекусила, но все не могла выбрать, во что переоденется после купания. «А вот, Настя, не надо было вытаскивать все вещи», говорил Максим Сергеевич на это. «Да где все?» — сказала ему женщина-дракон. Это и так уже осталось чуть ли не на тряпке. Что-то Настя еще маленькое износила, что-то раздали. Наконец к Агнате приглянулась идея ходить в футболке и юбке. И она оказалась в тазу, где женщина-дракон принялась обрабатывать ее снизу вверх. Мылить, тереть мочалкой и поливать излейки. Кагната сняла заколку, но выпускать ее из рук отказалась. Так и держала ее то в одной руке, то в другой. Лучи синей звезды торчали у нее между пальцами. «Луция! Не сотри нам ее в ноль! Нам что-то надо на границу доставить!» Пошутил Максим Сергеевич, когда до него долетело несколько мыльных пузырей. Он пил чай спиной к тазу, где происходило мытье. Женщина дошла до спины когнаты, до места между лопатками. Там, чуть левее же лобка над позвоночником, разовел шрам на месте бывшего выходного отверстия кумулятивной пули, которыми гарантированно можно было пробить драконью шкуру так, что и доспехи им не всегда помогали. «Ничего себе!» — изумилась Луция с сочувствием. «Это кто это тебя, бедолашку? «Я не помню», — быстро сказала Когната. «У меня почти такое же есть», — утешающе сказала женщина, слегка сдвинула воротник платья и показала ей шрам под ключицей и еще кое-где, но там я уже показывать не буду». «А тебя кто подстрелил?» — спросила Когната, задумчиво дотрагиваясь до шрама Луции. «Много кто?» — улыбнулась Луция. «Я тоже, как ты, могу сказать, что не совсем помню. Но и я от них тоже не цветочками отбрасывалась». «Вот дела. Кто бы мог подумать?» — воскликнул Максим Сергеевич, когда слегка развернулся, заинтересованный разговором. «Когната, «Ты прямо драконий рыцарь, оказывается. Ты повоевать успела?» «Я не успела повоевать», — сказала Кагната, и в ее голосе слышалась нотка разочарования. «Я только упала». «Так многие могут сказать, кто успел повоевать. Просто упал, просто упала. Так что ты...» Максим Сергеевич как можно более твердым голосом попросил Константин и через стол дотронулся до локтя проводника. «Ты в курсе ведь, откуда у нее это?» – тихо спросил Максим Сергеевич. Константин кивнул. «Но не можешь об этом говорить, да?» «Не могу, да и не хочу», – сказал Константин очень спокойно. Синие вещи когнаты, которые он видел краем зрения, лежали на заваленке и казались пятном драконьей крови. Проще и приятнее было смотреть в другую сторону. Там ярко зеленели кусты малины, чернели грядки со всякой огородной мелочевкой, а на клумбе цвели розовые и белые астры. И это слегка отвлекало от слов, которые Константина тянуло бросить проводнику и всем остальным взрослым во дворе. Например, Константин мог едко заметить. «А что вас удивляет в этом шраме, Максим Сергеевич? Вы же сами предлагали меня застрелить, когда мне было лет десять. И ничего? Тогда вас это не сильно беспокоило». «Или вот... «Во двор заходит дракон, один из тех, что были с вами тем вечером, и я помню его лицо, но никто его не арестовал. Вот он, довольно бодрый. Не убит и не за решеткой, хотя я, если хотите знать, некоторое время состоял в группе по поимке, аресту или уничтожению военных преступников. А вы явно прячетесь в зеркале не просто так. Не от того, что вы все тут такие скромные ребята». Действительно, во двор вошел дракон в комбинезоне, кепке, сапогах, поздоровался с Максимом Сергеевичем. «Привет, командир. Давно ты не заходил. Смотри, и так тебя Настя забудет. Начнет нас папой и мамой называть». «Даже и не мечтай!» — сразу же ответила Настя. Дракон обратил внимание на Константина. «О!» — сказал он. «Ничего себе ты вымахал с того раза!» Да, подрос немного. Едва не ляпнул Константин, но решил изобразить недоумение. «Так, понимаю, ты меня не узнаешь?» Сказал дракон снисходительно. «Что с вас, людей, взять? Давай снова знакомиться тогда. Меня Септем зовут. А тебя я уже и так знаю. Ты Костя». «Погодите, вы знакома. Не понял проводник. «Да и ты с ним знаком?» Сказал дракон. «И он с тобой тоже. И такое вряд ли забудешь вообще». «Я и говорю ему, что где-то его видел», — заступился за свою память Максим Сергеевич. «Где-то», — саркастически передразнил дракон. «Люди, как вы живете с такой памятью, не перестаю удивляться. Как вы в семьи собираетесь по вечерам? Это после работы любая женщина может в квартиру прийти и ужин приготовить, любых детей вам можно подсунуть, а вы и не заметите». «Да хорош». Отмахнулся от него проводник. Просто скажи уже, где и когда. Я тут ж командир, давай сам вспоминай. Стыдись, какой ты был зверский тип когда-то. Он эвакуированный. Где мы могли его с тобой видеть? спросил Максим Сергеевич и прищурился на Константина с таким раздражением, словно именно это лицо являлось причиной всей забывчивости проводника. Что за дебильные загадки? Эвакуированный? «Ну, потом, насколько знаю, да, эвакуированный», — сказал дракон. «Да ну вас обоих, сами разбирайтесь». «Так куда уж, Кости разбираться?» — несерьезно возмутился Максим Сергеевич. «Он и так уже ходит, на запчасти разделанный, пилюли хомячит, как бонпансье». «Хомячу», — покаялся Константин. Септим, Луция и Максим Сергеевич принялись обсуждать какие-то местные дела. На столе и бутылка появилась, но Константин отказался. «Мне с таблетками нельзя мешать». Девчонок выгнали гулять, чтобы они не сидели, развесив уши. Драконов заботило, что драконьим детям в любом случае придется как-то возвращаться за пределы зеркала. Иначе как заводить семьи? Не здесь же местных превращать в перевертышей. Это будет свинство какое-то в чистом виде, настоящая неблагодарность. Луция сказала, что уже приходится отваживать мальчика, который начал носить Настин портфель. То есть буквально едет две остановки, чтобы проводить ее до дома. Вот будет номер, если он обнаружит, что превратился в дракона, а еще хлеще, если это обнаружат другие. Ткнут на медосмотре ланцетом в палец, а иголка погнется. Как это потом объяснять? Да и с другими детьми-драконами в поселке та же история, те же опасения. Что с ними будет? Уже были вопросы на родительском собрании в начальной школе. Ваш сын поймал и съел мышь на глазах других учащихся. Вы своего ребенка нормально кормите? На самом деле есть мысль чуть позже их в школу отдавать, когда они уже немного себя в руках держат, когда уже что-то соображают, сказала Луция. Ладно, мышь, хотя как ладно. Но вот равнозначная мыши история, когда Мишка, кровь из разбитого носа у кого-то слезнул. Главное, только отучишь за курицами гоняться, только отпустишь в другое место, а они там чудить начинают. Зато педагоги отмечают, что хулиганье присмирело с появлением наших. С гордостью вмешался Септим. «Присмиреешь тут», — сказала Луция. «А вы в целом куда собрались-то?» «На утреннюю электричку?» — спросил Септим. «Ну да», — ответил проводник. «Куда еще-то?» «Возле Сосновки как раз точка выхода». Септим задумчиво, но и с нескрываемыми интересами и азартом в глазах почесал шершавое лицо и предупредил. «Туда не надо соваться». А в чем дело?» «На том направлении ремонт...» сказал дракон. Пути в нескольких местах взорваны. Он выхватил взглядом иероглифы на когнательном платье, которое Луция как раз засовывала в таз и проницательно посмотрел на обоих мужчин. Люди... Они из-за вас тут такая суета? Да тут всегда что-то да происходит, заступилась за них Луция. «Вообще-то не всегда куча разведчиков с обеих сторон пропадают в течение нескольких дней. Не каждый день на пограничном посту машины взрывают», — возразил дракон. «Вы не в курсе?» «А, ну ясно, вам шифровки по радио не шлют». «Представляю, если бы еще и радиостанцию с собой тащить», — откликнулся Максим Сергеевич. Но тут же задумался. «Так что получается? Это нам...» Через Людоедовку ехать? Там окрестности так себе, особо не разгуляешься, по кустикам не прокрадешься до места. А если до конечной в направлении Тундру, то это потом неделю чапать, к назначенному времени никак не успеть. Септим потянулся, зевнул и сказал довольным голосом. Пойду-ка я с вами на всякий пожарный, а то совсем засиделся, да и с людоедом давно не виделись. Да без надобности, не поддержал его Максим Сергеевич. Через людоедовку, как и через машины, мало кому в голову придет путешествовать. Вряд ли кто сообразит, что мы там пойдем. Для остальных это буквально суицид. Тем более, сказала Луция, почему-то обращаясь к Септиму. «Хотя толку от тебя. Ни огня, ни полета. На тебя доспех налезет хоть?» «Разрешите поинтересоваться», — вмешался Константин. «А людоедовка, она не просто так называется?» «Как посмотреть?» — перескочил на другую тему Максим Сергеевич. «Под одним углом, если, то чисто страшилка, потому что там вегетарианец обитает» а под другим глянуть, то мне на этой станции самое место, да и много кому в городе и мегаполисе». «Хорош философствовать», — сварливо заметила Луция. «Знаю, куда ты разговор уводишь. Может, хотя бы на этот раз тоже доспех на себя нацепишь, а то, как провожаю тебя, Макс, все время думаю, что в последний раз». «Не-не-не», — -не. поднял руки Максим Сергеевич. «И не уговаривайте». Это драконом нужно быть, чтобы спокойно это на себя надевать. Ты еще маску предложи. Но раньше ты носил, не жаловался, — напомнил Септим. Раньше мы много чего делали, — напомнил в ответ Максим Сергеевич. Может, Костя хотя бы умнее тебя? Попробовала она уговорить Костю. Тот тоже только покачал головой. Возможно, спор продолжился бы дальше и хотя бы частично пришел к чему-нибудь, на чем настаивали драконы, Но тут послышался топот, и в калитке возник запыхавшийся мужчина с вицей в руке. Его кепка сбилась на затылок, по лицу утек пот, такой обильный, что можно было подумать, будто он стекает со лба и превращается в слезы. «Где они?» Только и смог он поинтересоваться сначала. «Кто они?» — уточнил Септим. «Наська с новенькой. Может быть, у вас еще кто-то есть? Так давайте их сюда до да кучи, Выдеру всех, так сказать, заранее». Мужчину пригласили к столу, но есть он категорически не захотел. Тогда ему налили, и он слегка подобрел и рассказал, что новенькая разворошила ему два улья на пасеке. А когда он попытался ее догнать, появилась Настя, схватила новенькую подмышку и фьють, блин! Он изобразил рукой что-то вроде взлетающего самолета. Он выпил еще и вытер лицо кепкой. «По-моему, это не наше». Притворяясь серьезным, озадаченно произнес Максим Сергеевич. «Наша так себя не вела. Наша чисто ангел была, да, Костя?» «Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, будьте любезны». «Наговариваешь ты на нее, Вася». Константин покивал в знак согласия. Когда хозяин пасеки, слегка поругиваясь, ушел, над забором соседнего участка медленно показалась голова Насти. «Не уследила за ребенком?» упрекнул ее септим. «Тащи ее сюда!» «Да не обязательно же лететь!» — сказал он же, когда по ту сторону послышалось картинное кряхтение Насти, поднимавшей что-то увесистое. Вопреки совету, Настя все же потащила когнату поверх забора, пронесла, прижимая к груди, принялась опускать, но выронила в метре от земли. Когната, покрытая прилипшей к меду на руках, футболки и лице пылью и мелким мусором, Поднялась и угрюмо оглядела всех присутствующих. Нащупала приклеившуюся к щеке пчелу, оторвала ее от себя и молча захрустела хитином. ⁇ Йо, корный бабай! ⁇ По слогам сказала Луция, пока Когната разжевывала еще одну пчелку, которую вытащила из волос. ⁇ Давай, кидай футболку к платью! ⁇ И вот это надевай. Да не шиворот на выворот, да не задом наперед. Ох, давай сюда! ⁇ «Мы еще куда пойдем?» заинтересованно спросила Кагната Настю, пока та умывала ее лицо и руки. «Куда-нибудь подальше от пасеки», посоветовали им. «На речку, блинчики покидаем». Не столько Кагнате, сколько взрослым, ответила Настя. Как только ее отпустили, Кагната схватила деревянную саблю и побежала со двора. Настя, бросив приготовленное полотенце, за ней. «Сейчас еще из коровника сторож прискачет». С наигранной тоской предсказал Максим Сергеевич. «Как думаете, она способна племенному быку горло перегрызть?» «Хорошо, что они и в таком возрасте огнем не могут дышать», — вздохнула Луция. «А то жили бы мы сейчас на головешках». Было еще светло, но вечерело. Септим принялся растапливать баню. Константин взялся помогать Луции чистить картошку и ждал, когда покажутся звезды. При этом ему хотелось, чтобы вечер не наступал, а если бы наступил, то никогда бы не заканчивался. Чтобы не было никакого «завтра» с возможными людоедами и неприятностями, чтобы наново не накрыло боль. За это время девочки прибегали несколько раз. То в компании трех собак, то с резиновым пыльным мечом. «Пионер-бол!» — объяснила Когната за Настю. «В третий раз они пришли попить с полдюжины детей». В четвертой Когната притопала одна, принесла саблю и спросила, не проходила ли тут Настя, а то они играют в прятки, а ее нигде нет. Так прятки не по всей деревне происходят, а рядом с коном, — объяснили ей. Когната сделала вид, что поняла, и удалилась, сказав напоследок, «Я, что она летает, забыла, ее где-то наверху искать нужно». А когда загорелись «звезды», Константин, как ему казалось, совсем перестал следить за тем, что происходит. Ему было странно, что остальным нет никакого дела до этой заполненной пламенем бесконечной пустоты. Он не сразу заметил, что у него под носом стоит тарелка с супом. Он как-то внезапно обнаружил, что дети вернулись домой и осознал свою безответственность, увидев когнату, которая цивилизованно, потому что спокойно и в то же время хищна, поскольку вместе с костями. Поедала куриную ногу. «Хорошо, что не сырую», — подумал он, прежде чем снова отвлечься. Он и отвлекся то поскольку Максим Сергеевич спросил громче, чем обычно. «А разве вам куриные кости можно?» А ему ответили. «Первый раз, что ли? Дома пинцет есть, да и фельдшер дежурит». Когнато стала орудовать чайной ложкой в кружке с налитым туда вареньем. При этом поглядывала на небо зачарованными глазами. Ногой она уперлась в перекладину стола и раскачивалась на табурете. Легкое беспокойство за девочку заставило его отвлечься от наблюдения за небесными телами. И весьма вовремя, потому что когната, не донеся очередную ложку до рта, сначала как нарочно зависла в некой точке равновесия, а затем что-то в ней перевесило, и она повалилась назад». Константин, удивляясь себе и изумив своей прыткостью остальных, ловко обогнул стол и поймал ее, кружку и ложку над самой землей, после чего сел, на всякий случай усадив Когнату на колени. Она была холодной, как труп, но при этом сердце внутри ее туловища работало спокойно и усердно. «Что нужно сказать, когда тебя кто-нибудь спас?» спросил Когнату проводник. «Я вас...» «Достопочтенный рыцарь, благодарю!» С сомнением произнесла Кагната, подняв лицо на Константина. Затем обвела всех глазами и объяснила свою неуверенность. Но Константин рыцарем не является. Все засмеялись так, что только Константин услышал, как она, окуная ложку в варенье, быстро добавила шепотом. «Он лучше есть». «Если бы!» – подумал Константин. Конец четвертого эпизода. Читал Сергей Гелев.